Глава 13. Зафиксирован всплеск активности! воскликнул кто-то из подчиненных офицеров, следящих за сенсорами. Но даже без этого Эйгур и так почувствовал пробуждение существа, несущего в себе истинный свет, как его называли фанатики. Покажите мне его, приказал Наргот, поднимаясь со своего места. Часть дронов уничтожена, новое уже в пути. Спустя минуту картинка появилась вновь, и на этот раз Эйгур мог во всех деталях рассмотреть несущего. «Он прекрасен!» Улыбнулся эльф, протягивая руку, но пальцы прошли насквозь голографического изображения. «Готовьте систему подавления!» «Владыка! Боюсь!» Начал было один из подчиненных, но увидев холодный взгляд правителя, тут же запнулся. «Владыка! Он оказался сильнее, чем мы предполагали!» Шанс на успешное подавление и захват составляет менее 10%. «Вот как!» – задумался Эйгур. «В таком случае собирайте данные, запустите побольше дронов, пусть фиксируют все, что смогут. Пусть не сегодня, но придет время, и мы используем эту силу на благо Юндора. А пока пусть резвится, уничтожит как можно больше этих жалких людишек». «Внемлите мне!» – громогласно объявляет оно. «Я принес вам свет!» Его голос был подобен раскатам грома и, казалось, звучал внутри головы, а воздух вокруг буквально звенел от мощи, исходившей от этого создания. То, что предстало перед нами, внушало ужас и страх. Одно лишь присутствие несущего свет заставляло чувство самосохранения биться в конвульсиях и кричать, что нам нужно как можно скорее убираться отсюда. «Оно будто давит своим присутствием», чуть ли не задыхаясь, сказала Катрина, оказавшись рядом со мной. «Ага», – кивнул я, но про себя отметил, что несущий свет ни в какое сравнение не шел с отцом. «Так что будем делать?» «Зовем подмогу, а сами будем тянуть время». Ответил я супруге. Достав небольшой драгоценный камень с золотым обрамлением, стиснул его в кулаке, разламывая. Его осколки превратились во множество полыхающих алым светом искр, растворяющихся в воздухе. «Вот и все», — сказал я Кэт. Камень был сигналом для Гаминира и Уинсарда. Последний вручил мне его сразу после того, как я встретился с отцом, чтобы можно было просигнализировать о пробуждении. Уин пообещал, что обязательно придет на помощь, когда настанет время. Ну что, покажем этой твари, кто мы такие?» Невесело усмехнулась Катрина, хлопнув меня по плечу ладной перчаткой. «Это, наверное, самая оригинальная свадьба из возможных. Будет что детям рассказать, если выживем». «Если выживем», — согласилась она. «Я справа, ты слева», — кивнул. В следующую секунду мы разделились и бросились на несущего свет, стремясь поразить его одновременно с двух сторон. Но примерно в метре от него я неожиданно, словно на невидимую стену налетел. Меня отбросило с такой силой, что я пролетел несколько десятков метров. У Кэт получилось гораздо лучше. Она смогла преодолеть невидимый барьер, и ее клинок ударил по золотистой броне высшего существа. Но итог был абсолютно такой же. Ее отбросило, как и меня, разве что благодаря крыльям она смогла затормозить полет, а затем мягко приземлиться. «Ложные боги прислали своих воинов! Примите истинный свет или падите!» пророкотало существо и, наставив свою руку в нашу сторону, выпустило сгусток пламени. Больше всего это напоминало классический огненный шар, только усиленный в сотни раз. Мне не оставалось ничего другого, как просто прыгнуть, вложив в это все силы. Но даже так меня все равно чуть было не поджарило. Спасибо, возлюбленный, что так удачно подхватила меня прямо в воздухе и, взмахнув могучими крыльями, вырвала из объятия пламени. «Я твой должник!» – облегченно выдыхая, кричу ей. «Тебе бы не помешало свои крылья отрастить!» – ответила она. Тем временем несущий отправил в нашу сторону еще один сгусток пламени, но Кэт вовремя отреагировала, и тот пролетел мимо. Над нами буквально восплылали небеса. Ужасающая сила! охнула девушка. Я кое-что попробую. Будь готова разрывать дистанцию между нами и им. Поняла. Что задумал? Холодное плюс горячее, помнишь? О! Огненное копье тахея! «Ледяное копье Унаха!» И вот в левой руке у меня копье огня, а в правой его ледяной аналог. Вложив все силы в бросок, я отправил оба божественных оружия в одну точку. Несмотря на то, что Кэт выполнила мое указание, нас все равно задело ударной волной. Перед нами вырос невероятный по размерам огненный столб. Сильным порывом раскаленного ветра нас сбило, и мы оба рухнули на землю. «Дерьмо!» – пробормотал я, пытаясь подняться. В теле, судя по ощущениям, не осталось ни одной целой кости. Я очень скоро дойду до своего предела. Кэт тоже поднимается. Кажется, она ранена, но не слишком сильно. «Макс!» – падает она на колени передо мной. «У меня почти не осталось сил!» «Как и у меня!» – ответил ей, наблюдая за тем, как оседает огненный столб. Кратер стал раза в два, а то и три больше. Но хуже всего то, что, как я и предполагал, атака не сработала. Тварь все так же парила над землей, разве что выглядела чуть более помятой, чем раньше. «Ну и где они?» Никому конкретно не обращаясь, спросил я. «Где наше божественное подкрепление?» «Довольно игр», пророкотало существо. «Ваши старания тщетны, войны ложных богов! Вы избрали свою участь!» А в следующий миг оно оказалось рядом с нами. В его правой руке возник меч, отчасти состоящий из огня, отчасти из металла, что составлял доспех. Кэт реагировала первой и жестко поплатилась за это. Атака несущего свет была слишком стремительной. Кровь супруги окропила землю. Ее отрубленная рука упала совсем рядом со мной. «Кат!» – закричал я, бросаясь на божественное чудовище, вооружаясь клинком. В этот раз я преодолел защитный барьер, но смог оставить на золотистой броне только царапину. Зато он быстрым и точным движением едва не перерубил меня пополам. Я упал на землю неподалеку от девушки. Катрина жива, но тяжело ранена. «Уинсорт! Гаминир!» В порыве отчаяния кричу в небеса. «Где вы?» Но ответа нет. Жители башни не спешили прийти на помощь, как обещали. «Молите о свете, слуги ложных богов!» Воскликнул он. «Что, если они лгали все это время?» «Или подобное происходит повсюду, и они просто не в состоянии прийти и помочь?» В голове были тысячи мыслей, но едва ли они были способны помочь нам в данной ситуации. «Кэт!» – я потянулся к супруге, а она потянулась ко мне в ответ, словно желая в последний миг жизни быть рядом со мной. «Нет!» – прошептал я, смотря в ее полыхающие золотистым огнем глаза. «Это еще не конец!» «Я обещал ей, обещал, что защищу ее во что бы то ни стало!» «Врата забвения!» – прорычал я, используя свой последний козырь. Черный шар появился рядом со мной, и в этот раз он не проявлял такой бурной активности, как обычно. В этом нет ничего удивительного. Врата забвения создавались для борьбы с магами, а не со светом. «Вперед!» – приказал я ему, и черный шар, словно немного засомневавшись, все-таки выпустил луч прямо в несущего свет. Вопреки моим ожиданиям, луч, что способен был проходить через любой материал, бессильно врезался в барьер, окружавший существо. Врата, словно проявляя недовольство тем, что не вышло, создали несколько дополнительных сфер, и вот уже десяток черных стержней столкнулся с защитой несущего свет. И в этот раз та не выдержала. Лучи прошли сквозь нее и вондились в золотистую броню существа, но то словно и не заметила этого. Взмах меча и черные лучи разлетелись на множество осколков, а исходная черная сфера заметно уменьшилась в размерах. «Вратам не хватает сил», – сделал предположение Эгас, и, судя по всему, оно было целиком правдиво. Ему нужен был источник энергии, в первую очередь маны, а тут только мы, и насколько я мог судить, из живых существ у него получается поглощать ее очень плохо. «Дерьмо!» – в который раз ругаюсь я, пытаясь встать на ноги. «Доспех распорот, еще немного и у меня начнут вываливаться кишки». Сделал шаг, два, три. Встал между несущим свет и Катриной. «Макс, что ты делаешь?» В ее голосе полно боли. «Что должно?» Ответил ей, не оглядываясь, протягивая руку к вратам тьмы. Те в ослабленном состоянии и легко поддались моей воле, принимая облик меча. Возможно... Если я приложу достаточно своих сил, то смогу его ранить. Или даже убить. Ты на ногах еле стоишь. Рана плохая, не хочет нормально заживать. Нужна кровь. Много крови. Слушай сюда. Обратился я, но не к несущему свет или даже Катрине, а к странному заклинанию у меня в руках. Знаю, что оно наделено неким подобием примитивного разума. Тебе не хватает сил. «Можешь взять мои, если нужно, ману, свет, кровь, даже душу, если это поможет, все что угодно, ради того, чтобы сокрушить эту тварь». Врата в моих руках дрогнули, словно колеблясь, а затем начало происходить что-то поистине странное. Рана была скверной, и Катрина это хорошо понимала. Вместе с рукой она потеряла приличное количество крови и продолжала ее терять из распоротого туловища. Это конец. Если сейчас не придет божественная помощь, то им обоим конец. Это понимание одновременно пугало и заставляло двигаться. «Надо встать», повторяла она самой себе. «Надо бороться, не только ради себя». Но все было бесполезно. Боль была слишком сильной, и при малейшей попытке подняться, используя меч как опору, Катрина на пару мгновений потеряла сознание от боли. Ей хотелось плакать, но не из-за себя или Макса, ведь они тут осознанно, а из-за ребенка. Дитя, что она сейчас носила под сердцем, явно не заслуживало погибнуть тут от руки неведомого, но очень могущественного чудовища. Надо было перебороть гордыню, сказать Максимилиану, что она уйдет с остальными, что она не хочет подвергать ребенка опасности. Но тогда бы он остался тут один. Один против этой твари. Максимилиан бы понял, скажи она ему про ребенка. Понял бы и отпустил, но сам остался. Ее муж еще пытался сражаться. Несмотря на серьезную рану в боку, через которую видны внутренние органы, он продолжает бороться, используя странное заклинание. Но то оказывается слишком слабым. Они просчитались, возомнили себя сильными, особенно Катрина. От божественной мощи ее распирала. казалось, что схватка с той тварью теперь пройдет по-другому. Но нет, они живы лишь потому, что несущий свет не воспринимает их всерьез. Действует медленно и параллельно битве пытается сделать что-то непонятное. Возможно, связаться с остальными. «Максимилиан!» Едва слышно позвала она. Катрине хотелось сказать ему о ребенке, даже если он возненавидит ее за такой поступок, пусть перед смертью знает о том, что у него мог быть ребенок. Мак! Я тебя защищу, сказал он, но голос кажется чужим, искаженным. Просто подожди немного, все будет хорошо. Черная сфера, которая пару мгновений назад приняла вид меча, теперь растекалась, буквально поглощая его. Странный черный доспех Максимилиана стал больше походить на черный силуэт. Первое неладное почувствовала Хелена, и лишь затем ее супруг. Огромная необъятная сила пришла в этот мир. Ты чувствуешь? – просила она у Себастьяна. Да, – ответил древний вампир, выбираясь наружу из палатки. Несмотря на время суток, лагерь закрывало большое темное облако, надежно пряча вампиров от солнечных лучей. Оглянувшись по сторонам, древний вампир мгновенно понял. Всплеск энергии шел со стороны военного лагеря, разбитого трилором, империей и эльфами. «Сможешь создать кровавый портал?» – сразу спросил он супругу. «Сам знаешь, что для этого нужна кровь. Много крови». Мы могли бы отправиться в ту деревню неподалеку и использовать пару человек, но, думаю, ты будешь против. «Отправимся пешком», – не раздумывая решил Себастьян Готхард. «Средь бела дня?» – Охнула Валеса. «У меня даже крема от загара нет». Но древние вампиры не обратили на это никакого внимания. «Я прикрою нас облаком. Держитесь плотно и сохраняйте один темп», – сразу предупредил он. «Оно поглощает нас!» Плевать, едва слышно отвечаю я, переставая чувствовать вообще что-нибудь. Тело словно перестало быть моим. Оно слушало мои приказы, но принадлежало кому-то другому, как будто я в один миг стал своей собственной марионеткой. И это было немного жутко. Зато несущий свет, что раньше возвышался надо мной, впервые за все время битвы обратил свой пылающий взор на нас. Точнее, на меня. «Ты не просто слуга ложных богов». Удивительно, но в этих словах, звучащих от высшего существа, не было, было бы пафоса и величия. В них было нечто нейтральное, совсем не характерное для нашего врага. «Ты еще и отродье пустоты? Тебе нет места в этом мире! Ты не заслуживаешь света!» «Да пошел ты со своим светом!» – прорычал я, совершая стремительный рывок в сторону врага. Нужно было как можно дальше увести его от Катрины, спасти ее во что бы то ни стало. В этот раз я прошел через барьер несущего, словно того и не было, вцепился в его броню и преодолел вместе с ним несколько сотен метров, прежде чем тот ухитрился высвободиться из моего захвата. Несущий взмахнул клинком и перерубил мое тело пополам. Но я этого даже не чувствовал. А спустя несколько секунд странные черные отростки притянули и соединили части моего тела. «Ну уж нет, тварь!» прорычал я, восстановив целостность тела и атакуя несущего свет. В правую руку призвал божественное оружие, которое без особых проблем контактировало с новой броней, чем бы она ни была. Очередной взмах его меча, и в этот раз меня разрывает уже на несколько частей. Но, как и раньше, тело без особых проблем возвращается в исходное состояние. Я неуязвим. Это должно приободрять и радовать, но вместо этого мне страшно. Одно хорошо – злость перекрывает страх. Я хотел разорвать это существо на мелкие кусочки, а затем помочиться на тот огонь, что прячется у него за доспехом. Швырнул копьё, несущий свет парировал атаку, отбивая его клинком, и в ту же секунду я снова атаковал уже другим оружием, созданным из врат забвения. Он парировал и эту атаку. В Воздух пылает от золотистого пламени, но я не ощутил этого жара. Я вообще ничего не ощущал. Ни боли, ни тепла или холода. Лишь странную отрешённость, словно это вовсе и не я сражаюсь, а кто-то другой. «Будто играю в видеоигру от первого лица». Пользуясь подвернувшейся возможностью, со всего размаху врезал в его золотистую маску. От этого противника отнесло на добрую сотню метров. Одновременно с этим вновь использовал божественное оружие в фо форме К сожалению, мощности пропеллера оказалось недостаточно, и несущий с легкостью блокирует атаку, одновременно швыряя в меня очередной сгусток золотого пламени. Катрина в оцепенении наблюдала за происходящей битвой и не в силах поверить в происходящее. Максимилиан превратился в какого-то черного монстра. Его доспехи раньше так и веял тьмой, но то, во что он сейчас превратился, было чем-то иным. Теперь Макс мог летать. Ему даже крылья для этого были не нужны. Он без особых проблем парил в воздухе. Сила и скорость движения также возросли, причем казалось в десятки раз. И если раньше Несущий Свет, казалось, был не слишком заинтересован в схватке и скорее огрызался на их неумелые попытки ему навредить, то теперь он все свое внимание сосредоточил на противнике. Максимилиана уже несколько раз разрубала на куски, но тот собирался воедино, продолжая сражение. Несущий же с каждой минутой становился все сильнее. Он вооружился уже вторым клинком, а его удары становились все быстрее и сильнее. Не думал, что способен испытывать это чувство, но мне страшно Ты нашел крайне неудачное время для подобного Фыркнул я, стремительно уходя в сторону Полеты немного облегчали схватку, но с ним я не до конца разобрался Было все еще сложно с координацией и меня частенько заносило Я серьезно, Макс, это сила, то, чем мы стали «Я не понимаю этого, и это меня пугает!» «Отставить панику!» – крикнул я, но тут же охнул. Несущий свет приготовил для меня новый трюк. Раньше он, подобно живой мясорубке, пытался разрубить меня на кусочки своими здоровенными мечами, и у него это часто получалось. Порой швырялся огненными шарами, но те не наносили мне какого-либо урона. Главное – следить, чтобы он их бросал не в направлении Катрины». Новым трюком, что использовал несущий, были созданные из света копия, которые появлялись за его спиной и летели прямо в меня. Но мое новое тело ответило на это симметричной атакой. От него отделились десятки черных сфер, каждая из которых выпускала лучи в летящие копья. От первого столкновения божественных сил небеса в буквальном смысле содрогнулись, Но почти сразу врата поглотили всю выплеснутую энергию, создавая новые черные сферы. Катрина не могла пошевелиться, оказавшись бессильным наблюдателем невероятной схватки. Все небеса превратились в одно сплошное поле боя. Энергии, что там громыхало, было достаточно, чтобы превратить в пустошь целый континент. Но черные сферы словно поглощали силу взрывающихся копий несущего, порождая все больше и больше новых черных сфер. Макс и его противник уже не сходились в схватке в ближнем бою, и сейчас их противостояние больше походило на столкновение двух волн – золотой и черной. И как бы ни старался несущий свет победить, он не мог пересилить своего противника. Безумие какое-то. Максимилиан сражался на равных с тварью, в сражении с которой боги из башни не решались сходиться один на один, предпочитая выступать группами. Чем же ты стал? Наша схватка шла недолго. Та мощь, что показал несущий свет, поражала меня. Он выпускал сотни огненных шаров, которые беспрестанно детонировали рядом со мной. Но для врат это был словно шведский стол. Они жадно поглощали выплеснутую энергию, порождая еще больше черных сфер. Он ослабевает. Не смог я скрыть злорадную ухмылку. Черноты в итоге становилась куда больше. Чем сильнее и яростнее атаковал несущий свет, тем больше энергии получали врата. В этот раз они разрослись не только в объеме, но и в качестве. Визуально я этого не видел, но ощущал изменения внутри этого странного полуразумного заклинания. Во время первой атаки они были не способны поглощать свет, но как только мы стали единым целым, врата научились это делать. Силы, чтобы сместить врага одной атакой еще не хватало, но думаю, это лишь вопрос времени. Да, а вот мы напротив, кажется, становимся сильнее. «Не думал, что нам придется заплатить за эту силу!» «Плевать!» – рыкнул я и устремился к врагу, воспользовавшись открывшимся окном. Тот встретил меня быстрым и точным взмахом золотистого клинка, но его руку еще на полпути пронзил черный луч одной из сфер. Следом еще один вонзился ему в плечо. «Да! Я могу его пробить! Я могу! Могу!» С размаху я вонзил черный клинок ему прямо в грудь. И на этом схватка подошла к своей развязке. Несущий свет прекратил атаки. Черные сферы застыли в воздухе. «Мне вот интересно. Тебе хоть больно?» Нарушил я повисшую паузу, глядя в золотистую маску. Тот не ответил, продолжая молча смотреть на меня. Пламя внутри доспеха колеблется, готовое в любой момент угаснуть. Неожиданно тот дернулся, высвобождая пронзенную руку и схватил меня за шею. Я попытался вырваться, даже сделал в его броне еще несколько десятков дыр с помощью врат забвения. Вот только это не помогло. Тот не собирался меня отпускать. «Думаешь, что победил дитя пустоты? Я паду, но придут другие. Считаешь, что спас этот мир?» Но ты лишь обрёк его на пребывание во мраке чуть дольше, чем могло бы быть. «Хватит болтать. Просто сдохни!» Я провернул клинок, расширяя рану в его доспехе. Оттуда лился тёплый свет, почти сразу поглощаясь вратами. «Да, я паду. Все тем же безразличным тоном изрёк он. «Но отправлю тебя туда, где тебе и положено быть». Впервые в его голосе прозвучали нотки несвойственной радости, от чего мне стало не по себе. Схватка подошла к концу, и Паладинша, наконец, смогла вздохнуть с облегчением. Две фигуры, одна черная, другая золотистая, сошлись в последнем рывке, и вот враг, пришедший из иного мира, оказался пронзенным клинком Максимилиана. Больше несущий свет не сопротивлялся, словно отдался на милость победителю. «Мы... мы победили?» – прошептала девушка, лежа на траве. Из глаз невольно текли слезы, а рана уже не казалась такой страшной. «Они победили! Они справились! Смогли одолеть эту тварь, даже несмотря на то, что боги так и не пришли на помощь! А главное – их ребенок будет жить!» но почти сразу происходящее в небесах отвлекло девушку от радостных мыслей. Пространство вокруг них начало искажаться. Максим тоже это заметил и попытался высвободиться, но у него не получилось. Несущий свет заключил его в смертельных объятиях и не отпустил даже когда того пронзило несколько десятков черных лучей. «Макс!» – Катрина попыталась встать. Закричать ему, чтобы любимый поскорее убирался оттуда – Но было уже слишком поздно. Что-то полыхнуло, а затем прямо в небесах образовался огромный пространственный разлом. Воздух вокруг него ломался и трескался подобно стеклу, а затем разрыв реальности, подобно гигантской пасти, поглотил их обоих. Мгновение, и их уже нет. Усеивающие небеса черной сферы, лишившись своего владельца, медленно рассеивались в воздухе словно пепел. «Нет!» – тихо прошептала Катрина, продолжая смотреть в небо. «Нет! Катрина!» Несмотря на оклик рядом, Паладинша не обернулась. Рядом с ней возникла Валесса и невольно облизнулась от вида крови. Но вампирше хватала самоконтроля. «Извини, что так долго!» Рядом с ней появился отец Максимилиана в сопровождении своей супруги. «Тихо! Не шевелись! Рана очень серьезная!» – обеспокоенно сказала Валесса. Небесный доспех Катрины осыпался, и боль, которая раньше заглушалась божественными силами, выплеснулась наружу, подобно взорвавшемуся вулкану. «Мы остановили кровотечение», – произнесла Хелена, бросив взгляд на укрытую плащом супруга бледную девушку. «Но стоит поскорее передать ее в руки хорошего мага-целителя. Она крепкая, но потеряла много крови». «Понятно», – кивнул Себастьян, отрешенно размышляя о чем-то своем. Хелене эта загадочность и задумчивость порой нравилась, а порой, как сейчас, откровенно раздражали. «Соболезную. По поводу твоего сына. Мне он не нравился, но...» «Он жив», – почти сразу ответил древний. «Я чувствую его. Но он далеко. Слишком далеко». «Ничего, он вернется. Обязательно вернется» заявила Валеса, обрадованная услышанным. «Всегда возвращался и в этот раз вернется. «Возможно», – согласно кивнул Себастьян. «А еще Хлена придвинулась ближе, явно собираясь сообщить супругу что-то по секрету. «Когда я оказывала этой женщине первую помощь, то кое-что почувствовала. Кажется, кто-то в скором времени станет дедушкой».